кто открыл самую прекрасную орхидею. Вот уже почти полтора столетия в Великобритании царит культ орхидей. Некоторые англичане посвятили этим цветам многие годы своей жизни. Были такие, что теряли ради них свое состояние. Большую известность приобрел аукцион орхидей известной фирмы Просроу and Морис в чипсайде близ Лондона. На эти аукционы стекались крупнейшие богачи, здесь нередко появлялись и члены королевских фамилий. Словом, тут собирался весь цвет английской знати, чтобы принести дань восхищения царицы цветов. Эти господа, перед которыми тряслись миллионы людей, От них зависевших сами дрожали от волнения при виде какой-нибудь новой разновидности орхидей, привезенной из глухих лесов Ореноко. За один экземпляр такой орхидеи платили сказочные суммы, о которых и по сей день ходят легенды. Цена одного цветка нередко превосходила заработок уэльского горняка за 10 лет труда. В 1862 году фирма Просроу and Morris объявила садоводам всего мира сенсационную новость. Она обещала им новую, неизвестную до сих пор орхидею, прекрасней которой еще никто не видел. Поскольку. Просроу энд Морис слыли за очень солидных коммерсантов, их заявление произвело сенсацию. Лорд Стэн Хоуп даже отложил свою поездку в Индию. В день аукциона собрались садоводы со всей Англии. И вот наступила торжественная минута. Присутствующее у зрелие пурпурный цветок золотисто-желтыми полосками. Эту орхидею привез из Колумбии ботаник Акр. Молодой лорд Сюссе первым вырвался на беговую дорожку и предложил 500 гиней. Начались торги. Цены поднимались все выше и выше. Только Стэн Хоуп сидел мрачно в своем углу, о чем-то размышляя. Вдруг он встал, попросил присутствующих отложить торги на час и поспешно удалился. Он просрочил всего 10 минут. Сюссе, который за эти 10 минут успел приобрести цветок, уже выписывал чек. Сколько ты уплатил за орхидею? спросил его Стенхоп. Тысячу! с триумфом ответил Сюсе. Ты переплатил ровно 990 гиней, – заявил Стенхоп, и тут же все объяснил. Лет пятнадцать назад он получил из Колумбии от одного ботаника письмо, которое сейчас держит в руках. В этом письме ботаник сообщал об открытии им новой орхидеи Котлея до Виана. Описание ее полностью совпадает с орхидеей, которая продавалась сегодня. Но в то время энтузиазм, с которым ботаник описывал цветок, показался лорду Стэнхоупу преувеличенным. Он заподозрил ботаника в обмане и оставил письмо без ответа. Сейчас он понял, какую ошибку совершил тогда. Прекрасная орхидея была открыта и описана еще 15 лет тому назад, поэтому в присутствии всех собравшихся здесь он хочет загладить свою ошибку перед ботаником и вернуть честь открытия ботанику, фамилия которого, тут лорд Стенхоуп на миг запнулся, не зная, как произнести эту фамилию, Варшевич, он, кажется, поляк. А ботаник Юзеф Варшевич, открывший очаровательную котлею Довиану и много других новых видов орхидей, в это время погибал от истощения в одной из кардильерских долин. Всю свою бурную и плодотворную жизнь Варшевич боролся с нуждой. Мы с индейцем из племени Кампа возвращались по лесной тропинке к дому над рекой Укаяли. Мы не знали, сколько нам еще оставалось пройти, а солнце, проникавшее сквозь густую листву деревьев, лиан и огромных колючих бромелий, опускалось все ниже и ниже. И вдруг я остановился как вкопанный, не обращая внимания на тучи комаров. Бромелии характерны только для Южной Америки растения, большей частью эпифиты. К семейству бромелиевых принадлежит и вошедший в культуру ананас. Среди запахов гниющих листьев, ванили, седра, камфоры и какого-то смердящего насекомого, видимо родича нашего клопа, меня поразил совершенно особый запах, острый и чувственный. Ваниль — лиана из семейства архидных. Ее стручкообразные высушенные незрелые плоды известны как палочки ванили. Седра — семейство милиевых, обладает ценной душистой древесиной. Запах камфоры издают многие вечнозеленые растения семейства лавровых, губоцветных и других. Он как бы пронизывал меня насквозь. Его трудно передать. Я почувствовал, что стою перед чем-то необыкновенным. Индеец поднял голову вверх и, указывая на дерево, сказал «Горячие цветы». На высоте нескольких метров среди веток огромного дерева торчит целое семейство орхидей. Их огромные апельсинового цвета с лиловыми полосками цветы Напоминают не то притаившихся тигрят, не то какие-то сказочные создания. У меня захватило дух от этой поразительной красоты, так контрастирующей с угрюмым мрачным лесом. Надвигается темнота, надо спешить. Бросаю прощальный взгляд, но Кампа обещает, что притачит мне в кумарию целую охапку горячих цветов.